Глава 19 -я. Чайки и преждевременная радость. Я немного понаблюдал за тем, как юрист на пару с Рыжей таща трубки кончика к указанной мною точке. Рыжая держала ящера за хвост, а Милан пытался удержать простреленную во многих местах голову. Башка ящера все время норовила выскользнуть из рук, и в итоге юрист засунул пальцы прямо в пулевые отверстия и глазницы. Не найдя в себе силы дальше наблюдать за издевательствами над почившим животным, я направился к рептилии, которую убил первой Я почесал голову, примеряясь, как лучше разделать тушу. Рептилия оказалась крупной. Похоже, самой крупной из тех, что мне попадались. Не став долго думать, я просто разрубил тушу пополам. Затем, раскрыв ячейку прямо под ящером, стал заталкивать торчащие наружу части чешуйчатого тела внутрь. Зачем я заставил таскать мертвых геккончиков Милана и Лису, если мог так поступить с каждой? Ответ прост. Нечего им стоять без дела. Этот секрет мне рассказал один мой знакомый. В мою бытность он управлял огромным холдингом. Так вот, он говорил, что если на предприятии не осталось работы, придумай ее. Закончив страмбованием ящера внутри негабаритной ячейки, оглянулся на ребят. Они уже закончили с перетаскиванием первой туши и направлялись ко второй. Я уже хотел было направиться на разделку следующей порции мяса, как застыл на месте. В небе сверкнула звезда. Самая настоящая. Она искрилась золотыми и серебряными сполохами и неслась вниз. Да какая это звезда? Когда яркая точка приблизилась, стало ясно, что это... Это... «Да это же ангел! Самый настоящий! С серебряным одеянием и золотыми крыльями!» Когда ангелу осталось 50 метров до земли, стало ясно, что это вовсе не ангел, а очередная хищная тварь. Милан и Лиса только-только подняли тушу второго геккончика, как крылатое бестие спикировало прямо на них. При ближайшем рассмотрении хищник и правда был похож на крылатого человека. Правда, его лицо и тело покрывали перья. Да и в черных глазах сложно было разглядеть что-то похожее на разум. На ум приходили сказочные создания, вроде гарпии или горгулий. Хищник вцепился когтями в тушу и прижал ее к земле своим весом. Одновременно с этим гарпия хлестнула по лисе крылом, отчего ту откинула в сторону. Ничего не понимающий Милан уставился в черные глаза существа. После короткой зрительной дуэли существо раскрыло зубную пасть, из которой раздался гулкий рёв. Я не понял, что произошло, но юриста отбросила на три метра в сторону. Гарпи осмотрелась по сторонам, затем встретилась глазами со мной. На её морде читался вопрос, мол, «Желаешь оспорить?» Я, пожав плечами, показал крылатые бестии пустые ладони, будто отвечая на том же языке жестов и мимики, на добычу не претендую. Топор я, к счастью, успел прицепить к поясу. Гарпия, встряхнув крыльями, явно успокоилась. Она обнюхала тушу и довольно заворковала. Затем, снова подозрительно посмотрев на меня, она распахнула трехметровые крылья и, взмахнув ими, взвилась в воздух. При этом существо сияло изнутри золотым светом. Удаляясь, она снова стала напоминать ангела, а потом и яркую звезду. «Да, чудеса», — протянул я. «Рой, ты это видел?» Странно, что он не отреагировал на происшествие восторженным рассказом о брачном периоде местных пернатых. Спустя две секунды Рой все же ответил. «Поздравляю, чемпион! Тебе посчастливилось встретить Странгела!» «Кого?» Исследователи долго не могли придумать название странгело Последнее, самое удачное название — звездонутый Ангел, которое и послужило итоговым вариантом. Эти чудесные создания — настоящая загадка. Они двигаются с такой скоростью, что ученые предполагают, будто странгелы на самом деле телепортируются. Такой вывод был сделан на основании того, что на Земле странгелы значительно более медлительны, чем в воздухе. Кроме всего прочего, странгелы излучают электромагнитные импульсы, а также могут воздействовать на переметы психической силой. Изучить феномен не удалось в связи с тем, что за все время удалось убить только одного странгела, однако спустя час его тело исчезло. За части тела или за целого Странгела корпорации готовы платить огромные деньги. Намек принят, я подумаю на досуге. Спасибо, Рой. Я, конечно, шутил, но перспектива сорвать такой куш завораживала. Если за оставшиеся после Хельги останки матки биаров я смог столько заработать, то сколько мне перепадет за эту гарпию? Называть существо Странгелом у меня пока не выходило. Скорее, Звездарпия какая-нибудь. К тому же эта воровка утащила моего ящера». Я осторожно приблизился к месту происшествия. Не хватало еще стать продолжением обеда для крылатой твари. Под моим сапогом хрустнула веточка, и на этот шум из кустов сразу выскочила лиса. Ее шальные глаза смотрели на меня с жаждой крови, похоже, с головой ушла в боевой режим. Она тяжело дышала, тиская в руке боевой нож. «Очнись! Улетела твоя птичка!» «Где? Куда?» убивать ее хочу она с трудом оторвала от меня взгляд и стала озираться по сторонам смешно двигая туловищем ага ты не поверишь но похоже вся планета желает ее смерти в купе с большей частью местных ученых чуть поуда показалось шевеление из-за камня показалась голова милана юрист рассек себе бровь и все его лицо было залито кровью он от чего-то тер глаза и никак не мог остановиться затем стал трясти головой милан у тебя все в порядке — спросил я, с трудом оторвав взгляд от мельтешащей лисы. — Ага, только вижу странно. — Может, аптечку используешь? — Нет, не нужно. Просто картинка двоится. Он поднялся и, мотая головой, двинулся ко мне. Когда мы встретились взглядами, я обнаружил, что один глаз юриста смотрит в сторону. — О, черт! — Милан, у тебя глаз косит! — Правда? — спросил он и попытался вторым глазом рассмотреть, что же произошло. На что он рассчитывал, я не знаю, но выглядело очень забавно. «Может, стукнуть его?» — предложила Лиса, все так же тиская нож и озираясь по сторонам в поисках цели. «Думаю, не стоит», — покачал я головой. «А то, глядишь, второй глаз у него начнет них смотреть». Озираясь по сторонам и поглядывая на небо, я при помощи своих помощников утрамбовал оставшиеся две туши в ячейке. После того, как мы справились с этой задачей, я повел наш маленький отряд дальше в сторону озерца. Отойдя на 150 метров от места нашей первой битвы, мы наткнулись еще на двух геккончиков. Они шагали нам навстречу. Похоже, они принадлежали к той стае, которую мы рассовали по ячейкам. Я решил в бой не вмешиваться, о чем сообщил бойцам, издалека заметив ящеров. Я наметил цели для каждого, объяснил примерный алгоритм действий и, отступив назад, принялся наблюдать за результатом. На этот раз Лиса вела себя спокойнее». Зарычав что-то нечленораздельное, она осталась на месте и, припав на колено, тремя короткими очередями свалила первого геккончика. Милан над нее не отставал. Он и вовсе упал на землю и, тщательно целясь, расстрелял несколько очередей куда-то в сторону. Видимо, приобретенное косоглазие давало о себе знать. «Милан!» – окликнул я его. «Ты бы закрыл левый глаз, он тебе только мешает!» Видимо, юрист последовал моему совету, и следующая очередь буквально пополам развалила голову ящера. «Отлично! Молодцы!» Похвалил я, и мы снова занялись разделкой туш. Мне даже показалось, что я вновь разглядел на небе золотую искорку и стал поторапливать ребят, сам усиленно трамбуя половинку ящера в хранилку. «Быстрее давайте, а то опять местные чайки налетят!» Разрубая топором вторую тушу, я, видимо, задел какой-то орган, и меня обрызгала вонючей жижей. Я кое-как протер глаза и обнаружил, что мои руки почернели и совершенно не оттираются. Кожу на лице и руках начала приятно стягивать. «Да что же это!» – пробормотал я. Потом оглядел Милана и Лису. Их лица тоже были перемазаны в крови. «А, ясно. Теперь мы точно команда!» – невесело улыбнулся я. «Мне теперь еще сильнее захотелось к озеру, как минимум для того, чтобы умыться». По пути мы завернули еще к одной низине, в которой, судя по карте, тоже должна была обитать стая геккончиков. Я, как и в прошлый раз, отправился на разведку. Осторожно высунувшись из-за холма, я увидел дежавю. Те же тела геккончиков, нежащиеся на солнце. Правда, теперь их было пятеро. И еще секунду ушла на обнаружение дозорного, притаившегося в тени булыжника. «Надеюсь, в этот раз все пройдет хорошо», – думал я, возвращаясь к своим бойцам. ну что «Готовы в точности выполнять приказы?» — спросил я менторским тоном, сверляв взглядом лису. «Так точно!» — ответил Милон, залихватски щуря левый глаз. «А ты, лиса, готова?» «Готова! В кого там уже стрелять?» «Сначала слушаем инструктаж», — спокойно проговорил я, не сводя взгляды с девушки. «Я сейчас обойду холм и убью дозорного геккончика». в это время очень осторожно и бесшумно заползете на вершину холма. Там вы затаитесь и не будете высовываться, пока я не пришлю текстовое сообщение. На всякий случай уточняю, я не буду слать звезд, сигнальных ракет или стрелять из пушек. Только текстовое сообщение в чат, после чего вы начнете действовать. Здесь ясно? Так точно! Ацелютовал Милан. Ого! Задумчиво проговорила Лиса. Что-то мне подсказывало, что она усиленно искала неточности в моем приказе, чтобы сорвать операцию. «Так, дальше. Как только я подам сигнал, вы бесшумно, как мышки, выползите на вершину холма. Затем тщательно прицелитесь. Милан при этом прикроет левый глаз и по одному перестреляете спящих геккончиков. Вопросы? «Никак нет!» отрапортовал Милан, а девушка, еще сильнее задумавшись, только покачала головой. «Ну и хорошо», — сказал я, отчаянно соображая, какими еще инструкциями минимизировать возможность того, что все пойдет не по плану. «Ах да, Милан, ты лучше отстреливай геккончиков, расположившихся справа. Лиса, возьми на себя тех, что слева. Двигайтесь от краев к центру. Кто успеет убить трех гикончиков получит приз». Я сочинял на ходу, даже не представляя, каким призом смогу наградить отличившегося стрелка. Но приз будет только в том случае, если все выполните согласно плана». Тяжело вздохнув, Лиса с обреченным видом кивнула. «Ох, вот что живительные инструктации и благодатная мотивация с непокорными делают. Возможно, эту боевую операцию ждет успех». «Ну, тогда начали», — сказал я, и, активируя невидимость, направился в обход холма. Я окрался, ожидая в любой момент услышать безумный вопль девушки, вой ящеров или взрыв. Короче, чего угодно, что может все испортить. Заглянув за валун и обнаружив там уязвимую спину зеленого геккончика, с улыбкой, не уступающей в кровожадности Милану в ранней стадии безумия, я замахнулся топором и опустил его на незащищенный хребет, в последний момент активируя вращение дисков. Я мгновенно выдернул топор из раны и, отпрыгнув в сторону, уже отработанным приемом рубанул по черепу ящера. Одновременно с этим я отправил приказ об атаке. прекрасные симфонией в моих ушах прозвучали трели синхронных коротких очередей. Ну, умнички просто. Вот молодцы. Я еще не вижу результатов, но прям чувствую, ребята поработали на славу. Когда стрельба затихла, я написал в общий чат приказ спускаться в долину. попутно выслушав поздравительную тираду Роя о том, что я получил целых 450 очков опыта и что вообще молодец. Эх, надоедливый этот помощник, но похвала приятна. Я приблизился к пяти тушам и увидел четырех мертвых геккончиков с прострелянными головами и пятого, напоминающего дуршлаг. Сложно даже было понять, что раньше это был такой же ящер, как и четверо лежащих. «Старший товарищ, командир андор разреши доложить?» Дождавшись кивка, Милан продолжил. «Противник деактивирован. Третий ящер был успешно убит мной». «Что?» – встрепенулась лиса. «Это вообще-то я его убила». Она рассерженно зашипела, а рыжие волосы вздыбились. Девушка с вызовом и кровожадностью смотрела на Милана. «Я до поры решил не вмешиваться. Не то чтобы преследовал какие-то цели, просто самому было интересно, чем это может закончиться». Боевая подруга Лиса, ты заблуждаешься. Мною был произведен последний смертельный выстрел, вследствие чего задание было завершено. Чем докажешь, обманщик? Да такие вруны хуже вонючего врага!» Она вся подобралась, покосившись на меня. Затем набрала полную грудь воздуха. «Только смерть нас рассудит!» Завопила она и бросилась на Милана. «Видимо, я и правда неплохо прокачал скорости реакцию». Я, мгновенно среагировав, сделал шаг вперед и перехватил девушку в полете. Если честно, где-то внутри горел азарт проверить, кто кого побьет. Полубезумная рыжуха или не менее безумный юрист, пытающийся изображать дисциплину. Но рисковать я не мог. Дело превыше всего, а юрист мне нужен живым и невредимым. «Отставить варварские обычаи!» – гаркнул я. «Победила дружба!» По прибытии в город обоим вручу успокоительное. Уж чего-чего, хорошее седативное средство вы оба заслужили. И побольше. Я старался быть серьезным, но на самом деле мне хотелось ржать от души. Не только из-за ситуации, но и от радости. Операция прошла успешно. Мои старания, кстати, не особо трудозатратные, стали давать плоды. Ну круто ведь, каких-то шесть дней, а я уже не только миллионер. но и обзавелся собственным отрядом фанатичных психопатов. Да это же мечта каждого уважающего себя мальчишки с детсадовского возраста и до глубокой старости. «Так, приходите в себя!» Рявкнул я на извивающуюся у меня в руках лису. Причем я отметил, что Милан даже не шелохнулся. С самого броска рыжий он стоял и спокойным взглядом голодного бультерьера следил за девушкой. «Нужно скорее мясо разделывать, а то опять чайки налетят». но «Так точно!» — встав по стойке смирно, гаркнул Милан. «Может, рыжий тоже курс по дисциплине пройти?» «Милан мне определенно стал нравиться больше». «Обана! А что это у нас здесь происходит?» — раздался гнусавый, издевательский голос с вершины холма. «Никак на огонек свежая миско заглянула! Ха, -ха, -ха, -ха, ха Ну, здрасте!» А вот и чайки. Блин.